Прежде пренебрег в новой, блестящей, недосягаемой обстановке. Да ведь в этой обстановке-то, пожалуй, и вся суть дела. Ведь этой девочке, которую он чуть не презирал, теперь поклоняется Свет. Свет! Этот страшный авторитет для Онегина, несмотря на все его мировые стремления – вот ведь вот почему он бросается к ней ослепленный вот мой идеал восклицает он вот мое спасение вот исход тоски моей я проглядел его а счастье было так возможно так близко и как прежде олега к земфире так и он устремляется к татьяне ища в новой причудливой фантазии всех своих разрешений Да разве этого не видит в нем Татьяна? Да разве она не разглядела его уже давно? Ведь она твердо знает, что он в сущности любит только свою новую фантазию, а не ее, смиренную, как и прежде, Татьяну. Она знает, что он принимает ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже он и любит, что, может быть, он и никого не любит, да и не способен даже кого-нибудь любить, несмотря на то, что так мучительно страдает. Любит фантазию. Да ведь он и сам фантазия. Ведь если она пойдет за ним, то он завтра же разочаруется и взглянет на свое увлечение насмешливо. У него никакой почвы, это былинка, носимая ветром. Не такова она вовсе. У ней и в отчаянии, и в страдальческом сознании, что погибла ее жизнь – Все-таки есть нечто твердое и незыблемое, На что опирается ее душа. Это ее воспоминания детства, Воспоминания родины, деревенской глуши, В которой началась ее смиренная чистая жизнь. Это крест и тень ветвей Над могилой ее бедной няни. О, эти воспоминания! и прежние образы ей теперь всего драгоценнее. Эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасают ее душу от окончательного отчаяния, и этого немало. Нет, тут уже многое, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое, И неразрушимое. Тут соприкосновение с Родиной, с родным народом, с Его святынью. А у него, что есть и кто Он такой, не идти же ей за Ним из сострадания, чтобы только потешить Его, чтобы хоть на время из бесконечной любовной жалости подарить ему призрак счастья, твердо зная наперед, что он завтра же посмотрит на это счастье свое насмешливо? Нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут сознательно отдать святыню свою на позор, хотя бы и из бесконечного сострадания. Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным. Итак, в Онегине, в этой бессмертной и недосягаемой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто, он разом самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути, нашего верхнего над народом стоящего общества. Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и в наши дни, первый угадав его гениальным чутьем своим, с историческую судьбой его и с огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, рядом с ним поставив тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, Пушкин, и, конечно, тоже первый из писателей русских, провел перед нами в других произведениях этого периода своей деятельности – Целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском. Главная красота этих типов – в их правде. Правде бесспорной и осязательной, так что отрицать их уже нельзя, они стоят как изваянные. Еще раз напомню, говорю не как литературный критик, а потому и не стану разъяснять мысль мою особенно подробным литературным обсуждением этих гениальных произведений нашего поэта. О типе русского инока например, можно было бы написать целую книгу, Чтоб указать всю важность и все значение для нас этого величавого русского образа, отысканного Пушкиным в русской земле, им выведенного, им изваянного и поставленного пред нами теперь уже навеки в бесспорной, смиренной, величавой духовной красоте своей, как свидетельство того мощного духа народной жизни, который может выделять из себя образы такой неоспоримой правды. Тип этот, Дан, есть, Его нельзя спорить, сказать, что он выдумка, что он только фантазия и идеализация поэта. Вы созерцаете сами и соглашаетесь. Да, это есть, стало быть, и дух народа, его создавший есть, стало быть, и жизненная сила этого духа есть, и она велика. И необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стала быть, и надежда, великая надежда за русского человека в надежде славы и добра. «Гляжу вперед я без боязни», – сказал сам поэт по другому поводу, но эти слова его можно прямо применить ко всей его национальной творческой деятельности. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин. «О, у нас есть много знатоков народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко, и так любовно писавших о народе! А между тем, если сравнить их с Пушкиным, то право же до сих пор за одним много что, за двумя исключениями, и самых позднейших последователей его – это лишь господа о народе пишущие». У самых талантливых из них, даже вот у этих двух исключений, о которых я сейчас упомянул, нет-нет, а и промелькнет вдруг нечто высокомерное, нечто из другого быта и мира, нечто желающее поднять народ до себя и осчастливить его этим поднятием. В Пушкине же есть именно что-то, сроднившееся с народом, взаправду, доходящее в нем почти до какого-то простодушнейшего умиления. Возьмите сказание о медведе о том, как убил мужик его боярыню медведицу или припомните стихи «Сват Иван, как пить мы станем», и вы поймете, что я хочу сказать. Все эти сокровища искусства и художественного прозрения – оставлены нашим великим поэтом как бы в виде указания для будущих грядущих за ним художников, для будущих работников на этой же ниве. Положительно можно сказать, не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов. По крайней мере, не проявились бы они в такой силе и с такой ясностью, несмотря даже на великие их дарования, в какой удалось им выразиться впоследствии уже в наши дни. Но не в поэзии лишь одно дело, не в художественном лишь творчестве, не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такой непоколебимой силой, Какое это явилось потом, хотя все еще не у всех, а у очень лишь немногих, наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов. Этот подвиг Пушкина – Особенно выясняется, если вникнуть в то, что я называю третьим периодом его художественной деятельности. Еще и еще раз повторю, эти периоды не имеют таких твердых границ. Некоторые из произведений даже этого третьего периода могли, например, явиться в самом начале поэтической деятельности нашего поэта, ибо Пушкин, был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность только будила в нем то, что было уже заключено в глубине души его. Но организм этот развивался, И периоды этого развития действительно можно обозначить и отметить каждому из них его особый характер и постепенность вырождения одного периода из другого. Таким образом, к третьему периоду можно отнести тот разряд его произведений, в которых преимущественно засияли идеи всемирные отразились поэтические образы других народов и воплотились их гении. Некоторые из этих произведений явились уже после смерти Пушкина, и в этот-то период своей деятельности наш поэт представляет собою нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигде и ни у кого. В самом деле – В европейских литературах были громадные величины художественные гении – Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такой способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность... Главнейшую способность нашей национальности он именно разделяет с народом нашим, и тем главнейше он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его» всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Даже у Шекспира его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане. Пушкин лишь один изо всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Вот сцены из Фауста, вот скупой рыцарь, и баллада «Жил на свете рыцарь бедный». Перечтите Дон Жуана. И если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это написал не испанец. Какие глубокие, фантастические образы в поэме «Пир во время чумы». Но в этих фантастических образах слышен гений Англии. Это чудесная песня о чуме героя поэмы. Это песня Мэри со стихами «Наших деток в шумной школе раздавались голоса». Это английские песни, это тоска британского гения. Его плач, его страдальческое предчувствие своего грядущего –